Богдан и Бак. Больница, милосердные Яджудж и Маджудж. Девятый день восьмого месяца, средница, ночь. Ослонив и днем не слишком-то шумный, теперь совсем затаился. Теплая, ласковая ночь накрыла его своим покрывалом. В парке оглушительно гремели цикады, и безмятежное небо, усыпанное яркими южными звездами, раскинулось над древним городом широко и привольно. В такую ночь Богдан помнил по собственной юности, улицы должны быть полны молодежи. Смех, разговоры и споры, и признания в любви, и песни. Переливы гармоник и звон гитар. Сейчас открытое настежь окно больничного покоя было распахнуто в противоестественную тишину и почти непроглядную тьму, нарушаемую только редкими и тусклыми уличными фонарями. Город сжался, съежился и замер. Город словно боялся ночи. Лишь приглушенно журчали в больничном парке невидимые во тьме фонтаны, да призрачно зыбко звенели цикады. Редко-редко долетал откуда-то издалека звук поспешно проехавшей повозки. Бег неподвижно стоял у окна, уставясь в прозрачную тьму на смутно серебрящиеся плотные веретенаки кипарисов. На его лице не отражалось никаких чувств. Богдан сидел в кресле у двери в палату и ждал. Надо было думать, быстро и безошибочно анализировать ситуацию, но он не мог. В голове царила пустота. До этого дня, до мгновения, когда он увидел перекошенное кровоподтеками лицо Жанны, он и сам понятия не имел, насколько она дорога ему, и насколько именно теперь все у них сделалось безнадежно. Дверь в палату приоткрылась почти беззвучно, и суровый врач, сощурившись от горевшего в холле яркого света, сказал, «Богдан Рухович, она проснулась и спрашивает, где вы?» «Я здесь», — сказал Богдан. «Я так ей сказал». Богдан поднялся, нерешительно оглянулся на Бека. «Иди, сынок, иди!» Бек не повернул головы. «Сказано...» В сто 189-м суры преграды. Аллах произвел из него супругу ему, чтобы она жила для него. Могучий старик на мгновение запнулся, а потом добавил. Но для того, чтобы она жила для тебя, прежде всего надо, чтобы она просто жила. «Опасности больше нет», — обронил врач. «Спасибо вам, доктор» пафосно произнес Богдан и решительно шагнул в палату. Там царил полумрак. Горела слабенькая настольная лампа на томбочке, и свет падал только вниз, на пол и краем на стул, стоящий у изголовья. «Ну вот и я», — выдохнул Богдан, садясь. «Постарайтесь, чтобы она не нервничала», — в полголоса предупредил врач с порога и прикрыл дверь. «А это я?» Тихонько ответила Жанна и попыталась улыбнуться. Ясно было, что ей даже улыбаться больно. «Хороша, да?» — грустно пошутила она. «Да», — сказал Богдан серьезно. Она только вздохнула. «Ты нашел Глюксмана?» Первый вопрос, что она задала мне о нем, — горько подумал Богдан. Впрочем, нет, второй. «Пока нет», — сказал он. «Ночь настала. Здесь быстро темнеет». «Тебе надо поискать его в своей Александрии. Там белые ночи», — сказала Жанна. «Думаю, ты ошибаешься», — мягко ответил Богдан и осторожно провел ладонью по ее плечу. Ощущение ее нежной кожи обожгло ему ладонь. Сердце захолонуло, и он, совсем не собиравшийся тут, в палате, когда жене так худо говорить о главном, все-таки против воли признался. «Я...» «Люблю тебя! Я так тебя люблю!» Она посмотрела на него странно, потом опять чуть улыбнулась. «А мне казалось, ты на это... Не то, что не способен, но в полигамных семьях это как-то не так, холоднее. Лишь бы суетилась у подушки мужа совком и метелкой одна, другая, пятнадцатая». Сменил обои и взял новую жену, примерно одно и то же. — Ты не сможешь, у нас прижиться. Чуть помолчав, ответил Богдан. — Я с самого начала это знал. С первого дня знал, что совсем скоро нам станет грустно друг от друга. — А ты бы хотел, чтобы я прижилась? — Да. — А ты бы хотела суметь прижиться? Она умолкла, устала, прикрыла глаза, И снова, как днем из подопущенных век, медленно стали сочиться слезы. Не знаю, едва выдохнула она. Не знаю, Богдан. Ничего теперь не знаю. Сначала было весело и захватывающе интересно, будто игра. А теперь, когда мне и впрямь захотелось, чтобы ваш мир стал и моим тоже. Он вдруг оказался настолько чужим, настолько невероятным. Или вы все притворяетесь и днем, и ночью, или одурманены чем-то. Или и то, и другое. А на деле жестокость и ложь. Мы там тоже врем, что поделаешь, без лжи не прожить ни человеку, ни семье, ни государству. Но не так тотально. Ты опять говоришь о чем-то неважном. «Для меня это сейчас важнее всего, потому что если ты блаженный дурак, сам представление, не имеющий, как и чем живет твоя империя, это одно. Если же твоя страна такова, каков ты, это другое. А ты хочешь слушать про любовь?» Он не ответил. Она подождала, потом открыла влажные глаза. Сияющий лучистый взгляд осветил затрепетавшего Минфа. «Но ну, неужели не видно, что я жить без тебя не могу? Я удеру, спасусь из вашей огромной тюрьмы и там, в своей же сене, утоплюсь на завтра». «Хотя», — подумала она, — «откуда тебе это знать, если я и сама позавчера этого не знала? Почему ты так легко отпустил меня с Глюксманом? Мне ведь хотелось...» чтобы ты меня удержал?» От воспоминания о совсем недавнем и уже невозвратно далеком вечере Вала-Верды, когда жизнь еще не была переломлена всем теперешним, Жанне опять захотелось плакать. А потом она представила себе, как разозлилась бы и какой скандал в парижском стиле устроила, если б муж и впрямь попытался ее удержать. «Что же получается?» озадаченно подумала она. Значит, надо было через все это пройти?» Богдан глубоко вздохнул и улыбнулся. Поправил очки. «Я... понял», — сказал он почти весело. Помедлил. «Доктор просил тебя не волновать. В одиннадцать придут делать очередной укол, но раз тебя всерьез трогают такие материи, как справедливость, правосудие, поиски истины, тогда помоги мне, Жанна, а?» «Попробую», — помедлив, послушно согласилась она, как ребенок. «Девочка, что ты последнее помнишь?» Она помолчала, собираясь с мыслями. «Как мы обедаем у Ибн Зазули?» Профессор действительно был сильно пьян. «Мне так не показалось». «А момента отъезда ты не помнишь?» «Нет». «То есть, возможно, вы и не уезжали от Ибн Зазули?» Она помолчала вновь. «Что ты говоришь такое?» «А вот эти, как ты их назвала, кошмары, кажется, да? То, в чем ты не уверена, было оно или нет? Что в них?» «Я не помню, Богдан. Какие-то низкие каменные потолки подземелья. Средневековье. Инквизиция. Нет, это был кошмар. От боли, наверное, от лихорадки». «Ничего конкретного!» «Скажи, любимая, тебе ничего не говорит такая фраза? Они спали, когда мы заставляли их ворочаться на правый бок и на левый бок, а пес их протягивал обе лапы свои на пороге». «Какая-то чушь! Первый раз слышу!» Жанна поморщилась. «Хорошо, хорошо!» Богдан несколько раз кивнул. «А что было в том свитке, который вселил в профессора надежду найти трактат?» Глюксман не говорил никогда, Ибонзазули Зазули его и так, и этак выспрашивал, очень интересовался этим, я помню точно. Он ведь тоже фанатик Апанаса Кумгана, во всяком случае так нам говорил. Но Глюксман только отшучивался, а мне он однажды признался, что сам не понимает, что именно нашел, будто бы кусочек описания пути, но бессвязный. Без начала и конца. Вот и все, что он рассказывал. Он очень таился ото всех. Очень. Да, вот как раз получается, что не очень. Задумчиво проговорил Богдан и поднялся. Хорошо. Отдыхай. Он улыбнулся. И ни о чем плохом не думай. Погоди, Богдан. Ты что-то понял? Ребенок бы и тот понял. Где трактат Кумгана? В кладе Дракуселя. «Профессор — фанатик истины, как ты говорила. Его интересует только трактат. Тогда в харчевне Алаверды вы мимоходом бросили фразу «Ходят легенды о спрятанных сокровищах». Сокровища профессора не интересовали, только наука. Но не все столь любознательны и бескорыстны, Жанна». «То есть ты хочешь сказать...» «То есть из-за одного только его желания встретиться с вольнодумцами из Междлиса». Из-за его стремления поддерживать ослонивскую свободу С его головы и волосок бы не упал Ну чудит человек, и пусть чудит Но сокровища, Жанна, сокровища Их ищут давным-давно Ищут тертые матерые коростолюбцы И вдруг, откуда ни возьмись, появляется иноземец Который заявляет, что у него есть бумажка, где искать Мон прошептал Жанна Богдан наклонился, поцеловал ее лежащую поверх одеяла руку и вышел. Врач молча сидел в том кресле, которое покинул Богдан. «Все в порядке?» «Все в порядке», — ответил Богдан. «По-моему, ей легче». Врач покусал губу. «Я, конечно, извиняюсь. Не знаю, стоит ли мне это вам говорить, но... У нас тут странные дела творятся, и это одно из них, как мне кажется». Конечно, сейчас опасность миновала, хвала Аллаху, и ваша супруга, я надеюсь, быстро пойдет на поправку. Она, извиняюсь, молода, организм сильный, но вот что я вам сказать хотел. Сегодня, когда я в первый раз ее осматривал, прежде ага Ничипарук как-то очень настойчиво мне повторял, что нынче, конечно, надо дать ей прийти в себя, а завтра я утречком... «Должен вам сказать, забирайте, везите ее поскорее в Александрею, больная вполне, дескать, транспортабельна, а в столице и врачи получше, и уход побогаче». «Понимаете, я не исключаю, что через двое-трое суток ее действительно можно было бы транспортировать. Но зачем такая спешка?» «Я, кажется, очень понимаю прежде рожденного Агу рука сказал Богдан. «Очень понимаю». «А вот скажите, доктор, что вы вообще имели в виду под странными делами?» Доктор отвернулся и несколько мгновений смотрел в стену. Колебания его были столь очевидны, что Богдан даже пожалел о столь решительно и недвусмысленно заданном вопросе. Но потом врач взглянул на Богдана. Десятилетиями мы тут жили бок о бок и не особенно лаялись. «Нет, благорастворение воздухов...» как у вас, христиан, извиняюсь, говорят, не было, конечно. Все равно люди как-то размежевывались. Это свои, это совсем свои, а эти вот не очень. Было. Без этого, извиняюсь, не бывает. Но теперь, за каких-то два года, все вдруг стали всех ненавидеть. Тут Асланивский двор, а тут Татарский двор, а тут, извиняюсь, русский или грузинский. И не дай Аллах сунуться без спросу, да еще в сумерках. В лучшем случае кости переломают. Постреливают. Теснят дружка-дружку во всех делах. Раскопы эти, извиняюсь, идиотские. По городу повозка неотложной помощи. Проехать не может. Врачи стоном стонут от этих рвов. А свет теперь даже в больницах отключают то и дело. Денег нет на свет. Я так думаю, у нас сейчас эти вот лампы горят только потому, что вы тут. Прежде рожденный, ага, маячьте, извиняюсь. Вот вы, высокопоставленный чиновник этического надзора. Так надзираете, шайтан, вас, извиняюсь. Вот уже где сидит этот бардак. Разгорячившийся врач провел ребром ладони по горлу. Почему вы не наведете у нас порядок? Богдан свирепо прищурился. А почему вы сами не можете навести у себя порядок? Жестко спросил он. Врач крякнул. Богдан скользнул взглядом по его лицу и уставился во тьму теплой и душистой ночи. «Да нет же!» — мотнул головой врач. «Это, извиняюсь, понятно, но ведь вы центр! Вы должны!» Он мотнул головой и беспомощно осекся, только рукой махнул. «Ну, конечно!» — сказал Богдан саркастически. «Кто-то запустил и раскрутил маховик дележа. Все хотят потеснить всех, и тут появляемся мы!» И отнимаем такую возможность у всех. И потому все сразу становятся недовольны центром, на чем свет клянут князя и поют песни про оскорбленную незалежность. И не только поют, но и, как вы говорите, постреливают. Только теперь все вместе постреливают в присланных из центра ваебинов, которые приехали в уверенности, что едут защищать добрый и честный народ от горских бандитов и выродков. Ваебины изумляются... Потом звереют и начинают стрелять в ответ. Гробы, гробы. Так? Mm. «Но ведь на то и империя!» — воскликнул врач. «Иногда она должна взять на себя ответственность. Иногда она должна не бояться вести себя, как империя. Шайтан ее вось...» mm. Извиняюсь. Богдан покачал головой. «Империя на то, чтобы кормить и защищать. На то, чтобы строить и учить» чтобы и мальчишка из Неваха, и мальчишка с гор имели одинаковые возможности летать на Луну и читать Пу Сидзина и Тарсуна Шевчизаде, и, например, Кумгана или Коперника. И вообще все, что душеньке угодно. А вот порядок каждый в своем дворе должен поддерживать сам. В своем доме сам. Это как в большом городе. Ток во все дома идет по проводам, вода во все дома идет по трубам, а пылесосить ковры, менять перегоревшие лампы или кровососа комара прихлопнуть, с этим в каждых апартаментах хозяевам надлежит справляться самостоятельно. Минфо запнулся. Ему вдруг, казалось бы, ни к селу, ни к городу вспомнилось, как расставались они с Жанной после вечеринки у ебаноги. Позавчера. Пресвятая Богородица. Всего-то лишь позавчера. Стояли рядом, но уже не вместе, и он не решался обнять ее обнять на прощание или, а может, чтобы не отпускать, и не в силах понять этого, не обнял вовсе. И размышлял о любви. Тогдашние мысли всплыли слово в слово. И отпускать нельзя, и удерживать нельзя. Отпустить равнодушие, не отпустить насилие. Или все наоборот, отпустить уважение, не отпустить любовь. Любовь одновременно и исключает насилие, и дает право на него. И вот что получилось. Вот каков итог, какова цена его возвышенных размышлений. Чуть живая, под капельницей, лежит на больничной койке. Разве не повторял учитель многократно, что вся Поднебесная тоже семья, только очень большая? Побагровевший врач прятал глаза. Богдан снял очки и принялся тщательно их протирать. Сначала одно стекло, потом другое. Посмотрел на свет и начал заново. Конечно. Проговорил он совсем иначе, потерянно и негромко. «Иногда бывает, что выхода нет. Или мы его просто не можем найти. Или не затрудняемся искать. В общем, я вам сказал», — пробормотал врач, и как-то боком левое плечо вперед пошел к двери в коридор. «Извиняюсь». «Еще мгновение, доктор». С трудом вернувшись к реальности, остановил его Богдан. Надел очки. «Еще мгновение». «Теперь у меня вопрос к вам». «Вот днем, вы сами были свидетелем, моя жена, забывшись, вдруг прокричала странную фразу. Из Корана, как выяснилось. Прокричала, словно бы цитируя или повторяя чью-то интонацию, не свою. А сейчас я спросил ее. Она в сознании, в ясном уме, но этой фразы не помнит. Что это может значить?» «Ну...» — врач погладил подбородок. «С учетом того извиняюсь, что она травмирована и забыла все, что...» Предшествовала катастрофе. В забытье эти воспоминания как раз и могут ожить. Незадолго до катастрофы или, например, вскоре после нее, она слышала некий разговор. И чья-то реплика не дает ей покоя. Это самое вероятное. А сейчас, прошу простить, я должен идти на отделение. Дела. Три ножевых ранения, четыре сотрясения мозга. За один день. Шайтан. Он в сердцах махнул рукой и быстро скрылся за дверью. — Вот так, — сказал Богдан неизвестно кому. — Вот так. Стало быть, хватит размышлять, что равнодушие, а что насилие, — велел он себе, — что уважение, а что любовь. Помочь кому-то, занимаясь переклейкой ярлыков на своем бездействии, не получится. Помочь можно только делом. Установилась тишина. Слышно было лишь пение цикад до да шуршание фонтанов. Ночь катилась к рассвету. Минфа размышлял. — Так вот, почему мне снилась пещера, — тихо вымылвил он потом. — Что? — не понял Бек. Но Богдан не ответил. Подумал еще немного и сказал. — Эту фразу она от профессора слышала. Наверное, его пытали при ней. Эта фраза и была в обрывке, что он нашел в своей Франции. — А та... «Что, сынок?» — тоже негромко спросил Бек, не поворачиваясь. «Ты сможешь мне прочесть сейчас всю суру пещера? «Легко», — сказал Бег. «отлично. Но прежде послушай меня». «Вот как было дело», — Богдан чуть помедлил, подбирая слова. Дракусель со своей баснословной добычей замыслил бежать к брату Владу, его замок. Но прорваться через границу Душегубу не удалось. Когда он понял, что его обложили, И песенка его спета, он решил сообщить брату о спрятанных сокровищах. Из любви, очевидно. Ведь совсем плохих людей не бывает на свете. Может, рассуждал Дракусель, когда все уляжется, брат изыщет способ извлечь сокровища из тайника. Для себя. И он написал письмо. И оно дошло. Иначе как свиток вообще оказался бы в Европе? Восстановить его дальнейший путь от замка Влада до монастыря во Франции нам сейчас не по силам. Да и ни к чему. Профессор восстановит, если мы успеем его найти и спасти. Думаю, и иезуиты в свое время тоже хотели наложить руку на сокровище и искали подходы. Когда Влад был казнен, как вампир, обрывок, сделанный цепишем расшифровки, попал к ним. Богдан чуть помедлил. То было время простых, но надежных тайнописей. Одна из самых простых и надежных с помощью какой-то заранее условленной книги. Страница «Слово, две цифры, потом еще две, еще. Не зная книги, никто не прочтет. А эти придумали получше. Понимаешь, бег? «Пока нет», — с легким интересом ответствовал Кармыбарсов. «Коран — это же идеальный ключ. Номер суры, номер аята, на бумажке каких-то две цифры, а тот, кому предназначена записка, сразу получает целую фразу. Илик Аллах!» изумленно проговорил Бек. «Воистину велик», — согласился Богдан и достал из кармана карандаш и листок бумаги. «Мы знаем, что это Коран. Мы знаем, что это пещера. Мы будем недостойны звания людей, если не разберемся. Давай, Ата!» Бек огладил бороду. «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!» Нараспев, начал он. «Слава Аллаху!» который рабу своему не спаслал это писание и в нем не поместил кривды. Писание правдивое, чтобы дать от себя угрозу лютой казнью и обрадовать верующих, которые делают добро, вестью, что им будет прекрасная награда, с которой они останутся вечно, а угрозу... бекосекся Смущенно глянул на Богдана из-под бровей. Сынок, только тут немножко против христиан ты уж извини. Читать? Конечно. Дело есть дело. Что я не понимаю? А угрозу дать тем, которые говорят, Всевышний имеет детей. Через двадцать минут слегка осипший бег умолк. А Богдан счастливо улыбаясь уронил руку с карандашом и откинулся на спинку кресла. Ну вот. Сказал он. Что? спросил Бег. Все, сказал Богдан, совсем немного. Первое. Знай, что солнце, когда восходило, уклонялось от пещеры их на правую сторону, а когда закатывалось, отходило от них на левую сторону, тогда как они были посреди нее. Потом, они спали, когда мы заставляли их ворочаться на правой. Бог и на левый бок, а пес их протягивал обе лапы свои на пороге. И наконец. Аллах мой покажет мне прямой путь, дабы я верно пришел к сему. Они в пещере своей пробыли триста лет с прибавкой девяти. Конечно, если бы я не знал заранее, что здесь зашифрован путеводитель, я бы ни по чем не догадался. Но, зная это, совсем не трудно вычленить немногочисленные фразы, несущие информацию. Борода Кармибарсова обеспокоенно зашевелилась. Достойному Беку эта характеристика священного текста, данная православным зятем, не слишком-то понравилась. Но он смолчал. Воистину, дело есть дело. Сура называется пещера. Значит, тайник в какой-то пещере. Надо встать посередине. Не очень понимая, что это значит. Ну ладно. Причем так встать, чтобы восток был справа, а запад слева. Короче, лицом на север. Пойти сначала правым проходом, потом левым. Потом будет какой-то порог, видимо. Подъем при переходе из одной подземной залы в другую. И от него прямо, ровно 309 шагов. Бег несколько мгновений молчал, потом крякнул. — Тебе бы фокусы в цирке показывать! — сказал он, восхищенно цокая языком. — Да! Остается только выяснить. — Где эта пещера? — задумчиво проговорил Богдан. — Кажется, я тебе отвечу. Раздался откуда-то из-за окна голос Бага. Одно легкое скользящее движение, и тот, коротко прошуршав длинным халатом, оседлал подоконник. Кормебарсов при первом же шорохе, с неуловимой стремительностью выхватившей саблю, признал Даоса и то ли с облегчением, то ли с некоторым разочарованием вбросил клинок обратно в ножны. «Я тебя туда даже провожу». И князь выстрелит и попадет в того, кто в пещере, как сказано в и -дзине. Именно так, между прочим, толкуется одна из три грамм, которую я нынче вечером нагадал. И Бак спрыгнул с подоконника в холл. Богдан порывисто качнулся навстречу единочаителю, но смирил себя. Неторопливо и словно бы обыденно они пошли один к другому, точно на какой-то официальной, но ничего особенного, не значащей церемонии. Остановились в полушаге, сдержанно поклонились друг другу, мгновение помедлили, а потом все же обнялись. «Рад тебя видеть», — сказал Богдан негромко. «А так как рад», — пробормотал Бак. Десятый день восьмого месяца, четверица незадолго до рассвета. «Ну вот», — улыбнулся Богдан, когда Бак закончил свой рассказ. «Все встало на свои места. Все кирпичики, все осколки этой мрачной мозаики». «Понятно теперь, почему Абдулла так заспешил», — сказал Бак. «Абдулла!» — печально вздохнул Богдан. Он горько сожалел о том, что столь симпатичный ему человек оказался человека-нарушителем. «Абдулла тоже не дурак. И когда драгоценный прежде рожденный Шермамет сказал, что эта фраза из Корана, у него подшипники то в башке завертелись на четвертой скорости. Боюсь, если мы не поспешим к пещере, Они найдут сокровища, и только их и видели». Богдан сидел неподвижно и опять о чем-то размышлял. «Ну что еще?» — нетерпеливо подумал Бак. «Поспешать надо! В повозку! И вперед! Время! Жизнь!» кормибарсов прищурившись в ожидании, переводил взгляд с одного человека-охранителя на другого. «Не найдут!» — решительно сказал Богдан и поднял голову. «Не найдут!» «Я все понять не мог. Как это — встать посредине?» «Пещера ведь не зал правильной формы, ни комната, ни площадь. Кто знает, какая она там, эта пещера? Где у нее, спрашивается, середина? Откуда вести отсчет?» «Действительно», — пробормотал Бак. Бек крякнул и почесал бороду. От стремительного и размашистого движения его сабля вкратчиво звякнула, задев что-то железное. Наверное, заклепку на шароварах. «Вот так в очередной раз убеждаешься, что лишних знаний не бывает», — с какой-то чуточку смущенной улыбкой сказал Богдан. «В свое время, еще когда я сдавал экзамен на степень Сюцая, тему и курсового сочинения по истории государства и права, я себе выбрал такую — «Принцип Талиона в Танском кодексе и в Коране». Так что Коран читал, причем в нескольких переводах хотя наизусть его не помню, разумеется, и даже цитату не узнал. А вот наших друзей их принципы обязательно подведут. Арабского текста они наверняка не знают и будут пользоваться тем переводом, в каком и прозвучала цитата. С ним, судя по всему, и Влад имел дело. Это самый первый перевод. Казанское издание 1552 года. Или, если вам угодно, в системе... Счисление цветущей середины шестнадцатого года под девизом правления умилительное сосредоточение переводов на асланивский тогда разумеется не было еще лучшим же переводом считается другой и я теперь припоминаю что в варианте признанном наиболее близким к подлиннику фраза звучит так они находились в просторном месте пещеры то есть если там несколько залов Отчет нужно вести от самого поместительного из них. Это вот конкретные указания, понимаете? Преждерожденный ага кормибарсов, нетерпеливо сказал Бак, которому вся эта наука порядком прискучила. Это ведь все толкования. Вы наверняка помните подлинник. Что там конкретно сказано? Бег важно огладил бороду, задумался хмуре-коричневый лоб. Потом прищурился и коротко стрельнул на Бага лукавым глазом. «Аллах лучше знает!» — серьезно проговорил он. С полминуты все трое молчали. «Надо их вязать!» — нарушил молчание Бак. «А вось француз еще живой!» «Видишь ли, драк-хеч!» задумчиво ответил Богдан. «Формальных полномочий у меня, конечно, хватит. Но мне не хочется привлекать местных выбинов Ты ведь понимаешь?» Пусть они и не замешаны, но перед ними может встать сложная и неоднозначная моральная проблема, когда им придется, как ты говоришь, ввязать своего уважаемого начальника. И к тому же есть маленький риск, что мы натолкнемся на тех, что вовлечены в заговор. Бак почесал в затылке. Хм, я бы, конечно, и сам, он с сомнением скривился, но кто их знает, скорпионов, сколько их там в пещере? Упустить никого нельзя, вот что. А из столицы группы вызывать — это ж бумажной канители сколько. Они не то, что одного пленного француза. Они всю Францию на паяльник посадить успеют. Три янило. Чего делать-то? Бек веско и удовлетворенно кивнул. Настал его час. Он извлек откуда-то из недр бурки трубку мобильного телефона и шустро набрал номер твердым, как дерево, пальцем. «Корми верблюдов?» — спросил он. «Да, я. Все в порядке?» «Хвала Аллаху! Поднимай мальчиков! Пусть совершат короткое походное омовение и садятся в автобус». Пещера и ее окрестности. Часом позже. Автобус, в коем прибыли 33 богатыря из стейпа ургенческого бека Шармимомеда Кармибарсова, был оставлен недалеко отосвоенный багом дороги, неподалеку от исторического фонаря, у которого с небес не зашел почтовый голубь баоши -дзы, и прикрыт свежесрубленными ветвями каштана. Бак отошел в сторону, придирчиво оглядел тайник, повозка полностью скрылась в зелени, став недоступной постороннему глазу. Корним мышев, помимо того, что был поразительно талантливым носильщиком, оказался вполне сведущий еще и в искусстве маскировки. Бак одобрительно кивнул. Молодцы в попахах безмолвствовали. Их суровые лица выражали только беззаветную готовность следовать распоряжениям своего бека. Богдан заметно нервничал. Был слегка бледен, но решителен. Бак волновался, но совершенно по-другому. В нем разгорался хорошо знакомый пьянящий азарт предстоящей схватки. Пальцы танцевали на рукояти переместившегося за пояс меча. «Есть ли у нас план?» — поинтересовался Бег. Ноздри его хищно раздувались. Старый воин-интернационалист был явно в своей стихии. План простой. Бак достал из рукавов метательные ножи и внимательно их оглядел. «Сейчас мы незаметно, то есть скрытно, двинемся к пещере. Дорогу найдем без труда, я оставил на деревьях знаки». «Да ведь их заметить могли!» — перебил Богдан. «Те же дети с раскопа!» «Это вряд ли!» — усмехнулся Бак. «Мои знаки только я замечу. Не беспокойся, дракьеч!» Кормиконев и кормиверблюдов, понимающе переглянулись. Кормикотов закивал. Бег строго на них взглянул, и богатыри застыли изваяниями. «По дороге. Возможно, дозоры дервишей. Их тут полно шляется», — продолжал Бак. «И их всех мы будем вязать и складывать в кусты до поры». Потом выйдем к пещере. Постучим условным стуком, нас пустят. Мы войдем и всех повержем. Вот такой план. А если не пустят? спросил Богдан. Вот представь, Дракиич, что они нас не пустят. Что тогда? Корми бобров! скомандовал в ответ на это бег, и вперед выступил здоровяк с меланхоличным румяным лицом и в папахе, излоснящейся плотной шерсти. Бобер? Подумал Бак, распахнул бурку и явил белому свету приличную связку динамитных шашек с довольно длинным запальным шнуром. Продемонстрировал связку присутствующим. Посмотрел на Бека. Шермомед коротко прикрыл веки. Кроме бобров с слышным вздохом извлек все из-под той же бурки брусок, новейшие пластиковые взрывчатки и тоже всем показал. «Вот так! Вот точно это так!» весело подумал Бак. «Это правильно!» «Но а та...» — нерешительно начал Богдан. — Могут же быть жертвы? — Мы на войне, Богдан! — хладнокровно ответил Бек и бровью подал знак корми Боброву убрать арсенал на место». Взрывчатка сокрылась. — Ну вот, — подытожил Бак. — Похватаем всех, быстренько допросим и выясним все детали их скорпионнего заговора. — А дальше вступит Минфа, а Янцев всю. Бак повернулся к Богдану. У него много накопилось такого, что нужно незамедлительно сказать ничепу не руку и же с ним. Доступно и с примерами. Так, драк еч. Богдан кивнул. Хотя у него и было некоторое сомнение по поводу оправданности использования взрывчатки. А ведь официально старшим по чину в импровизированном войске числом в 36 человек являлся сейчас именно он. «Да что такое в самом деле?» Вдруг гневно подумал он. «Что это я?» Абдула такой ужас уезду готовит. Обрекает народ на муки адские при жизни. Нельзя останавливаться. Ведь не зря учитель говорил, «Благородный муж наставляет к доброму словами, но удерживает от дурного поступками». Мысль очевидная, честное слово. Это он специально для таких, как я, наверное. «Так», — сказал он твердо, — «все правильно. Командовать подобным походом должен его более искушенный В таких делах друг. В конце концов, именно Бак представляет здесь управление внешней охраны. Именно он наиболее осведомлен в деятельных мероприятиях. Мне же, решил Богдан, самое время позаботиться о правовом обеспечении в разумлении, предпринятого столь скоропалительно и в сущности на мою ответственность. Данные мне властью, назначаю всех присутствующих фувайбинами. Документы установленного образца будут выправлены мною задним числом, как только мы вернемся в гатель. Прошу, однако, без особой необходимости никого жизни не лишать, а брать человека-нарушителей живыми. И еще: там, где-то в пещере, есть плененный французский профессор. Его надобно освободить. Не позволяйте человека-нарушителям причинить ему какой-нибудь вред. «Принцесса Джу тоже просила о нем позаботиться», — подумал Баг. И отряд двинулся в лес. Шли скрытно, почти бесшумно, и, на удивление Бага, быстро. Тремя колоннами в каждой по одиннадцать человек, впереди выглядывающий отмеченный на деревьях Баг, а также Богдан и Кармебасов. Ургенческие богатыри по пути замаскировали папахи мелкими зелеными веточками и листиками, позаимствованными в окружающих кустах. Издали пахе теперь можно было принять за внезапно зазеленевшие пеньки. Несколько раз повинуясь знаку бага, все замирали. Рядом обнаруживались люди, судя по клубам сизого дыма, дозорные дервиши со своими любимыми люльками. Вроде того, впечатлительного типа с буйной бородой. Какового баг застал за созерцанием небесных светил. Дервиши неторопливо, прогулочным шагом следовали по одним им известным путям, лениво переговариваясь и поплевывая в кусты. Верные плану бага, ургенческие джигиты не слышно, как кошки, подкрадывались к беспечным дозорным, и радостные лучи рассвета дервиши встречали уже крепко связанными, с надежно заткнутыми ртами, ошеломленно таращась из-под спора накиданных сверху веток. Всего было пленено двенадцать человек. Обошлось даже без сколь-либо серьезных травм, если не считать того, что один дервиш при виде грозно-встопорщенных усов и огненных глаз Кормиконева, внезапно явившихся ему из-за куста, издал задушенный хрип прежде, чем его схватили, и неудержимо обмочился. Вообще! Бедняга также был аккуратно связан и уложен под куст. Бакс справедливо подозревал, что обходом дервишей положена какая-то очередность — И дозорных рано или поздно хватится их собственные товарищи. Но, по его расчетам, маленькая армия Бека должна была осадить, так или иначе, успешно овладеть вражьим логовым гораздо раньше. Он благоразумно провел отряд поодаль от памятного раскопа, где чуть не стал жертвой огнестрельных навыков юного Панаса. Скрытно переловить всех подростков все равно бы не удалось. Кто-нибудь наверняка удрал бы, оглашая лес и горы отчаянными воплями. «Еще бы! Шайтан следом гонится! Да не один! Да вот с такими вот глазами и усами! И прощай внезапность!» «Детьми пусть займутся родители, а мы — Абдулой и Зазулей!» «Детей хоть воспитать еще можно!» — оптимистически подумал Бак, из-под ладони взглянув на солнце, уверенно поднимающееся над горами. День обещал быть жарким во всех отношениях. Вскоре Человека охранители как постоянные, так и временно назначенные, оказались над поляной, упирающейся в скалу, с той самой расселенной. При свете дня скала оказалась не такой и высокой. Шагов в полста, на взгляд бага. На тупой вершине рос одинокий, кривой и безрадостный куст. Зато полянка была как на ладони, совершенно безлюдная и глухая. Лишь Мерседес чужеродно, словно гигантский черный слезняк, грузно темнел в шагах в семидесяти от входа в пещеру, вызывающе отсверкивая хромированными частями в лучах восходящего солнца. — Это здесь! — шепнул Бак Богдану. — Вон у тех камней есть проход. Видишь, Дракеч, пещера там. — А повозка еще тут, — задумчиво отвечал Богдан. — Значит, прежде рожденный Ничепорук все еще в гостях у своих, так сказать, единочаителей. «Ну что же, Бак, приступим?» «А то! Драгоценный, прежде рожденный Шермамет!» Бак повернулся к Беку, но тот жестом остановил его. «Ты вежливый, да?» «Я тоже вежливый!» «Пока мы будем слова говорить?» «Понял», — кивнул Бак. «Говори мне просто Шермамет!» Бек скупо улыбнулся и для убедительности чуть тряхнул головой, шевельнув украшенной ветками папахой. «Хм!» Шермаме Тага, польщенный Бак тихонько кашлянул. «Велите своим людям зайти справа и слева от пещеры. Пусть будут наготове. А мне дайте этого вашего подрывника на всякий случай», — примирительно добавил он, взглянув на Богдана. «Ой, что будет!» — пронеслось в голове Богдана. «Лучше бы отделенцы сразу сдались». «Корми конев!» — шепотом распорядился Бек. «Корми бобров!» Через пару минут пещера была взята в клещи. Бак с Богданом и тихо сопящим от оказанной ему чести Бобровым подобрались к последним крупным валунам, громоздящимся с обеих сторон от расселены. Отсюда до расселены было рукой подать. Сверху, с прежней позиции, зорким орлом взирал на них корми Барсов. Рядом с ним смутно виднелись еще три или четыре мохнатых пенька-папахи. Все замерло. Все напряглось. И в тот момент, когда Бак уже приподнялся над валуном, дабы направиться к расселине, в глубине раздался глухой ляск и скрип «петель». Бак мгновенно присел обратно за валун. Рядом Богдан, прижавшись спиной к камню, сжимал табельный пистолет системой Макарова. Корми бобров перестал дышать. Шаги. Снова ляск. Дверь затворилась. «От же бисова душа!» — донесся знакомый голос. и Зазуля. «Ништа!» «Саид, дело знает!» На свет божий щурясь от солнца появился Абдула. «Не так к вечеру расколется. Хотя, может, он и впрямь все сказал. Ну, тогда пусть хоть помучается. Из-за его дурацкой цитатки мы так рискнули, все на кон поставили, и что? А ничего! Ничего!» Сказал он нарочито по-осланивски, от ярости вероятно. «Где у пещеры середина? Где? Шайтан!» «Этот лягушатник просто издевается над нами!» Следом показался Зазуля. Он был хмур, глаза красные. «Говорил же наш учитель Конфуций, что лелеющему злые замыслы человеку и ночное отдохновение не в радость!» Подумал Бак. «Нельзя исключить!» — бубнил Зазуля, из последних сил сохраняя академичность изложения. «Что в упомянутой рукописи имелась в виду какая-то другая пещера?» «Будет вам ахинею пороть, клянусь туфлей пророка. Вам ли не знать, что в окрестностях Асланива нет больше ни единой?» «Я сейчас в Зиндан», — продолжал Ничепорук, неуклонно приближаясь к засаде, — «посмотрю, что там и как. Спроважу с глаз долой гостя нашего с его женушкой». Абдулла глумливо хихикнул. «И надо узнать, как идут поиски убийцы Хикмета». «Что-то долгонько его сыскать не могут». «Ой!» — вытаращил глаза Ибн Зазуля. «Из-за соседнего валуна явился грозный молодец в зеленеющей папахе, с жутко встопорщенными усами и очами, горящими праведной яростью». «Ой!» — повторил Зазуля, и это было последнее, что ему удалось произнести. Ибо крепкая шершавая ладонь Кормиконева закрыла ему рот». Лишив возможности издавать звуки И Зазуля бесшумно исчез за валуном Лишь кусты слегка покачнулись а, -а, -а, -а, -а Повернулся в сторону Зазуля Ничипорук не, не обнаружив того в поле зрения Абдула слегка попятился и сунул руку за пазуху «Доброе утро! Еч, Абдула!» Звенящим от ярости голосом приветствовал его Богдан Пистолет Богдана упирался Абдуля куда-то в область желчного пузыря Не ожидали? Видите себя тихо. И никто не пострадает, прошептал ничепуруку на ухо сзади бак и пощекотал ножом его шею. Хорошее утро, правда? Солнечное. Ну что, Абдула, руки-то подними. Абдула, забыв закрыть рот, медленно поднял руки, в полном изумлении уставившись на Богдана. Бак! Ловко выхватил из его пальцев большой черный маузер и швырнул в кусты. Мелькнула чья-то рука, подхватила оружие и бесшумно исчезла в зелени. «А ну-ка пойдем», — Бак подтолкнул Абдулу. «А? Куда?» — Абдулла был близок к мозговому клинчу. «Туда. Поговорим», — пояснил Богдан. Общими усилиями напарники запихнули Абдулу за валун, и тут не начал, кажется, приходить в себя. Резко дернулся, думая верно, ускользнуть, но румяный кормибобров коротко и страшно ударил его в солнечное сплетение, отчего Абдулла мгновенно утратил боевой пыл, повалился на земь и принялся судорожно хватать воздух широко раскрытым ртом. Не вздрагивай больше, да? Пояснил кормибобров и извлек из-под бурки обрез чудовищного калибра, любовно сделанный из великолепного охотничьего ружья. Обрез сиял начищенными до блеска стволами, серебряной насечкой и перламутровыми инкрустациями, на словно отполированном от долгого употребления прикладе. Кормибобров уткнул обрез в нос Абдуле и заверил Богдана. — Он понял! — Единочаятель ауянцев, — трудно прохрипел Абдула. — Что это значит? Кто эти люди? — Мне очень жаль, подданный ничепорук. Печально, но твердо ответил Богдан. «Честное слово, действительно жаль. Как мне хотелось бы называть вас по-прежнему единочаителем!» Стоящий с ним плечом к плечу Бак медленно отодрал бороду и усы и явил нечепу руку свой подлинный лик. Глаза Абдулы от недавних переживаний и без того немалые сделались неописуемого размера. Богдан даже усомнился, бывает ли так в живой природе. Узнал. «Скорпион». «Вижу, узнал». Бак извлек из рукава свою пайдзу и поднес ее к носу начальника Зиндана у внутренних справ. Управление внешней охраны. сборный портрет смертоубийцы сам для новостей делал. Али попросил кого? Абдулла не нашелся, что ответить. Лишь пучил глаза. Хозяйственный «корми бобров» между тем обшарил пленника и извлек из его сапога длинный кинжал. «Посмотри-ка, драк еч Богдан, на этот вот ножичек», — злорадно заметил Бак. «Его родной брат-близнец нанес несовместимую с жизнью рану несчастному борцу за идею по фамилии Хикмет». Кормибобров фыркнул от возмущения. Абдулла злобно зыркнул. «Вы удивительный негодяй, ничепорук», не — с отвращением произнес Богдан. «Вы немедленно проведете нас в свое логово? Да так!» чтобы нам незамедлительно открыли и без фокусов. Игра окончена. Абдулла снова обвел взглядом Богдана, Бага и Корми Боброва. Лицо его слегка прояснилось. Нечепу руку пришла в голову мысль. Мысль, впрочем, была несложная. Бак разгадал ее без труда и усмехнулся про себя. Очевидно, Абдулла сгоряча решил, что нападающих всего трое, а с тремя-то один из коих минфа, да еще в очках, боевикам, дервишей и их, пыточных дел мастерам, расквартированным в пещере, справиться будет несложно. Черный Абдула еще надеялся повернуть вспять колесо истории. Бак юмористически взглянул на Богдана и по выражению лица друга понял, что тот пришел к сходным выводам. «Он черный не из-за черных мерседесов», — подумал Богдан, «а из-за того, что совесть его черна». И все же Минфа испытывал к Абдуле невольное уважение вот о нем бег сказал бы воин вздохнув решил богдан до последнего надеется победить он мог бы быть очень хорошим человеком жаль хорошо он абдула попытался привстать но корми бобров несильным пинком вернул его на место не надо суетиться бак медленно обнажил меч абдула ответил злобным блеском в глаз сейчас вы медленно встанете и пойдете вперед а мы За вами следом. Вы осторожно подойдете к двери, не делая резких движений. Постучите. Помните как? Тук-тук, тук-тук-тук. Да-да, мы и это знаем. А вы как думали? Мы все знаем. Они вошли в расселину, Сперва Абдулла, за ним Бак, и потом Корми Бобров с Богданом. Расселина действительно заканчивалась капитальной, но местами проржавевшей железной дверью с глазком. Приблизившись к двери, ничий оглянулся и постучал. Бак присел за его спиной. За дверью послышались тяжелые шаги. Ну что, кого Аллах принес? Лениво поинтересовался густой бас. Глазок приоткрылся. Открывай, открывай живо! Это я! крикнул в глазок Абдула. Аж «Ага, Вижу, вижу! Удовлетворенно прогудел бас из-за двери и раздался ляск засова. Бак оттолкнул Абдулу назад и тот попал в объятие Богдана. «Извините, подданный, ничий порок», — брезгливо сказал Богдан и, сам себе удивляясь, огрел Абдулу пистолетом по затылку. Обеспамятивший начальник Зиндана сполз по стенке. Между тем дверь распахнулась, и в темном проеме показался необъятный похожий то ли на Дева, то ли на Джина, тип в просторном халате с внушительным животом каковой наполовину закрывала нечесанная какая-то клочная борода. Вообще весь страж пещеры был несообразно волосат, лишь маленькие глазки мерцали из-под лохматых бровей. И до того он был похож на одного чайханщика в уездном городе Ташкенте, где Багу по делам повезло побывать года два назад, что у честного человека хранителя сама собой вырвалась памятная ему формула ташкентского приветствия лично не считать мисен. волосатый по всей видимости тышикентской культуры был чужд в зарослях нижней части лица образовался проем символизирующий собой рот и оттуда вырвался озадаченный рев ш управление внешней охраны вы задержаны!» объяснил бак и врезал изо всей силы рукоятью меча туда где под буйной растительностью можно было предположить наличие лба. Затем перемахнул через грузно осевшее тело и нырнул в темноту. Корми бобров пронзительно свистнул. Из кустов справа от пещеры вырвалось десять стремительных и оттого смутно различимых силуэтов в бурках и попахах, предводительствуемых самим Корми Барсовым. Словно оседлавшие ураган духи возмездия, они канули в проем пещеры вслед за багом. В два прыжка, одолев недлинный естественный коридор, бак оказался в просторной подземной полости, стены которой были искусственно выровнены и украшены равномерно развешенными электрическими светильниками. У стен громоздились ящики и тюки. Бак даже заметил поодаль мерцающий экран компьютера, но разглядеть подробнее ничего не успел. На него налетели трое одетых в дервишскую униформу злодеев и с криками «Геть! Геть!» принялись размахивать мечами. Класс фехтования у дервишей был невысокий, и два меча Бак выбил сразу, а третий нападающий отлетел к стене, пораженный пинком «Корми Боброва!». Сверкающая сталь успела прозвенеть трижды, а потом из-за спины посторонившегося «Корми Боброва» в пещеру ворвались богатыри в попахах. «И это все?» Оглядев побежденных, усомнился Бак и оказался прав. Из бокового прохода, крича дурными голосами, начали выскакивать дервиши с разнообразным холодным оружием, от мечей до пик в руках. Хлопнул из глубины выстрел и пуля, кроша гранит рикошетами, визгом забилась о стены. Богатыри в попахах. Единообразно скинули бурки на земь, выхватили кривые сабли и слаженные линии молча устремились на дервишей. «Корми бобров» извлек свой сверкающий, как яхонт-обрез, а потом принялся неторопливо и со вкусом выбирать цель. Крики и стоны, лязг мечей и сабель наполнили пещеру. Бак мимоходом круша многочисленных противников пробился в дальний угол, где на составленных вместе ящиках функционировал компьютер. Там какой-то бритый наголо тип с висячими усами орал, Проезжая слюной в телефонную трубку «Сюда! Все сюда! Нахрен!» Подданный, не ругайтесь Бак выбил трубку из его руки «Эй! Вытухай позорный! Порешу!» Выкрикнул бритый, молниеносно разворачиваясь к Багу С прямым мечом в правой руке «Во имя горнего старца!» Левой рукой он выхватил из-за пояса широкий нож Бак резко выдохнул И отвел вытянутую руку с мечом в сторону Сознание его очистилось от суетного и заполнилось холодным и безмятежным океаном пустоты. Так всегда бывало перед трудной схваткой. А что противник перед ним серьезный, Баг увидел потому, как тот держал меч. Многолетний опыт приучил Бага отрешаться в такие моменты от чувств и мыслей, полагаясь на единственно верные инстинкты бойца, у разум лишь созерцает и хладнокровно фиксирует ювелирно точные движения рук и ног, не будучи в состоянии поспеть за ними в скорости. Бритый сделал скупое движение ножом и тоже застыл, внимательно следя за Багом. Потом внезапно и молниеносно, без всякого упреждающего возгласа, полоснул лезвием. Баг сделал полшага назад, отбил удар круговым движением меча и снова застыл в ожидании. Снова выпад. Меч Бага описал короткую кривую Двойной выпад мечом и ножом Нож Баг подловил и легким, но сильным толчком выбил Звякнул о камне металл Сзади доносились звуки шумной схватки Кто-то тонко заверещал от боли Оглушительно в замкнутом объеме пещеры ахнули выстрелы Но противники не обращали на все это внимания, Сверля друг друга взглядами Глаза Лысого налились кровью Злийца, отрешенно отметил Бак. Значит, проиграл. Этс! Высоким голосом выкрикнул лысый, перехватив меч обеими руками и делая очередной выпад. Бак слегка отклонился влево, перебросил меч в левую руку, лезвием вниз и, проскальзывая лысому за спину, туда, где ящики и компьютер, нанес скользящий удар по животу противника. Лысый рухнул на камне. Намо! Амитафо! Бак неторопливо обернулся, вложил меч в ножны и в бездушном свете ламп оглядел поле битвы. Дервиши были разбиты на голову. Более двух десятков их раскинулось на полу пещеры, скорбя от повреждений разной степени тярости. Подающих признаки жизни, а таковых было большинство, молодцы из стейпа Кормибарсова сосредоточенно вязали собственными же кушаками злодеев и прочими их опоязками. Баг отметил пару отдельно валяющихся, усеченных рук. Одну из них отделил от привычного ей туловища, кажется, он сам. «Богдан будет дуться», — смущенно подумал Баг. «И чего это я так увлекся?» Посреди пещеры выселся, сложивший руки на груди, невозмутимый бег кармебарсов. Поймав взгляд Бага, достойный ширмомет скупо улыбнулся, и едва заметно кивнул с уважением, мол, видел, оценил, умеешь. Баг сдержанно поклонился в ответ, озирая пещеру еще и еще раз. Он нигде не видел Богдана. «Там!» — коротко ответил на невысказанный вопрос Бег, и жилистый палец его указал направление. В то же самое мгновение из бокового прохода, на который был нацелен указывающий перст Шермамеда, донесся громовой голос Богдана. «Подданный с паяльником!» «Остановитесь, как вам несовестно!» А потом грянул выстрел. «Не обрез», — определил Баг, очертя голову, бросаясь в узость скального коридора. «И не автомат. Похоже, Макаров. Неужто Минфа так раздухарился? Ай да Богдан!» Проход вывел Бага в еще один просторный зал. По стенам его, как соты в огромном улье, располагались койки. Очевидно, тут устроили нечто вроде казармы. В зале не было ни души, но в противоположной стене виднелся узкий, щелеобразный грот. Посреди него помещалось старое деревянное кресло, в коем, бессильно откинувшись на спинку и свесив на бок голову, с закрытыми глазами сидел обнаженный по пояс французский профессор, борец за права человека во всем мире и член Европарламента Глюксманкова Ливии. Он явно пребывал без памяти. Мертвенно-бледное лицо его было украшено синяками и ссадинами, а на груди проступали явственные следы недавних ожогов. Рядом с профессором суетился бледный как мел Богдан. Он судорожно резал трофейным ножом ремни, каковыми коваль Леви был натуго привязан к подлокотникам и ножкам кресла. Неподалеку валялся пухлый дервиш. Кровь растекалась из-под его головы, а в двух шагах валялся поражающий размерами паяльник. От паяльника ощутимо веял жаром. Богдан поднял на бага отчаянные глаза. Очки его сидели криво и всполошенно. «У меня не было выхода», — тихо проговорил бледный, как смерть, минфа. «Этот изверг, он уже...» «Ты все сделал правильно, драк-едж», Еч, положил ему руку на плечо Бак. «Я горжусь тобой». «В пятьдесят 59-м суры добыча», — молвил незаметно подошедший кармебарцев, — «сказано, где не застигнешь их во время войны, рассея их. Те, которые будут после них, может быть, будут рассудительнее». «Таковы законы Аллаха для мужчин», — сочувственно добавил он. «Если пошел на войну, обязан стать воином, и ты стал им, сынок. Я расскажу, Ферузе». Она, когда вернется восхищенно, омоет тебе ноги. И не раз. — Да. Богдан коротко оглянулся через плечо на бездыханное тело и медленно перекрестился чуть дрожащей рукой. — Упокой! — тихо проговорил он. — Господи, с миром душу раба твоего, а имя его ты сам знаешь. Бег тем временем приложил пальцы к шее бесчувственного глюксмана. Кивнул. — Жить будет! «Но надо в больницу. В Яджуч и Маджуч. Быстро надо!» «Да!» Тут где-то снаружи, встряхнув, казалось, всю толщу породы, грянул приглушенный массивом скалы взрыв, и в пещеру влетел Кормимышев с саблей в руке. «Там еще подошли!» — доложил он Беку. «Отродье шайтана!» — заскрипел зубами Шермамет. быков На полянке перед пещерой дымно пылал черный «Мерседес» рука Скорчившийся за камнями «Корми бобров», сверкая бешенными глазами, вставлял запал в брусок пластиковой взрывчатки. Посреди поляны сошлись в схватке по-мужски молчаливый строй богатырей «Корми и беспорядочная толпа орущих дервишей. Вопли «Геть!» и «Нахрен!» так и секли воздух. Изредка в это многоголосие вплетались призывы к горнему старцу — известному своими милостями, а равно и всепобеждающим милосердием. Богатыри рубились безмолвно и слаженно, но дервиши брали числом, лезли настырно, как муравьи, не считаясь потерями. Шармаметага ага!» — бак обернулся к Это к мы до вечера провозимся». «Ты прав, почтенный воин Аллаха!» Борода Бека распушилась от гнева, глаза метали молнии. Эти недостойные имен дети порока не заслуживают благородного обхождения мечом. Кормибыков! пора добраться до картечи. Да! И в тыл первой линии немедленно выступила вторая, с кормибыковым во главе из поразительного калибра обрезами в руках. Встав на одно колено за спинами сомкнутого строя мечников, второй, стратегический эшелон Бека, разом прицелился. Бак от любопытства даже вытянул шею, чтобы лучше видеть. Кармиконев! подал команду бег. Его рык легко перекрыл шум сражения и достиг ушей богатыря. Услышав призыв, Кормиконев коротко взмахнул саблей и что-то крикнул, и вся первая линия отработанно повалилась на траву, а воины Кармибыкова мгновенно произвели в нападающих залп. Воистину, то были обрезы залпового огня. Эффект их применения был страшен. В сизом дыму на ногах остались стоять, пошатываясь лишь единицы, прочие же дервиши с воплями и воем рухнули на земь. В наступившей затем тишине раздался оглушительный множественный щелчок. Богатыри в попахах единообразно взвели курки вторых стволов своих орудий. В тылу у дервишей появился из-за камней корми бобров с врывчаткой в руке. «Неверные!» — в звенящей тишине возвал к ошеломленным дервишам ургенческий бег. «Не доводите до греха! Сложите оружие сами, ибо видит Аллах! Следующий залп будет уже совсем крупной дробью!» После некоторого замешательства послышались нестройные голоса. «Сдаемся!» — бег кивнул. «То-то!» Зловонные прихвостни — «Вероломного отделенца! Вяжи их, кармиконев!» Со стороны войска ургенческого бека потерь не было. К многочисленным порезам суровые воины отнеслись с презрением, хотя и со вполне профессиональной добросовестностью обработали и перебинтовали раны подручными средствами. Бездумная удаль явно не была в части у настоящих мужчин. Всего были пленены 54 дервиша. Убитых считать не стали, полагая это недостойным занятием. «Какой смысл вести учет шакалов?» — сказал Бек. «Считать поверженных врагов значит оказывать им уважение и признавать их воинами, а шакалов и гиен мы истребляем без счета». Бак почесал в затылке. Насчет бесчета было явным восточным преувеличением. К тому же и шакалы, и гиены — равноправные временные вместилища бессмертных душ. В этих формулировках, как багу показалось, бег немного погорячился. Но вслух сдержанный человекоохранитель ничего не сказал. Трех и впрямь безвозвратно убиенных уложили пока в тени ближайших кустов, а пленных сообразными пинками загнали в пещеру. Багу было немного не по себе. Боевой пыл ушел, уступив место сожалению о загубленных жизнях. Пусть и человека-нарушителей, пусть и откровенных злодеев, но все же людей. Видеть у в подобном количестве богатуру Тайфену Лоба приходилось нечасто, и он искренне надеялся, что карма впредь избавит его от участия в настолько деятельных мероприятиях. «Хорошо, что Богдан был в пещере» подумал расстроенный человекоохранитель. Рядом с Кова Леви и исхода сражения на поляне не видел. Наверное, оно и к лучшему. Впрочем, тут же выяснилось, что насчет Богдана Бак несколько ошибся. Вернувшись к пещере, он застал друга не в ее каменном нутре, близ кресла с обеспамятившим профессором, а снаружи, у самого входа. Богдан расположился на удобном для сидения камне, а напротив него к валуну был прислонен связанный Абдула. Явно справившийся с потрясением Минфа вел с Нечипоруком обстоятельную беседу. — Подданный Нечипорук, — услышал Бак, подойдя, — все ваши подельщики пленены, и вы задержаны по обвинению в противочеловечных деяниях высшей степени тяжести. Вы сами работник человекоохранительных органов, теперь бывший, конечно, Так что ничего нового я вам не скажу. Ваши деяния однозначно квалифицируются как третья из десяти зол. Совокупность ваших преступлений такова, что согласно действующим на территории Ордусе уложениям, вам со всей неизбежностью грозит высшая мера наказания с применением общесемейной ответственности. И тень ваших деяний ложится на всех ваших прямых родственников, вплоть до прадедов и правнуков, а также на всех ваших боковых родственников, вплоть до тех, с каковыми вы пребываете в отношениях траурной близости Сыма и даже Таньвэнь». Абдулла закусил губу. Никакой решительности на лице его не было и в помине. Нечипорук нынешний напоминал руины того прежнего, уверенного в себе и полного внутренней силы начальника Зиндана внутренних справ». А ведь он, похоже, обожает свою семью. Сочувствием, которое не так-то просто оказалось подавить, понял Богдан. Он преданный потомок и предок. Как жаль, что пошел кривым путем. В сотый раз сокрушился Минфа. Однако, Богдан сделал паузу, однако должен вам напомнить, что ваше чистосердечное признание, глубокое раскаяние в содеянном и помощь Воскренение возвращенного с вашей помощью зла», согласно дополнительной статье уложения о смягчении вины, дарованной милостивейшим владыкой Тянь Дзуном, в третий год под девизом «Правление, умиротворяющее всеединство противоположностей», может вывести из-под действия тени ваших прадедов по женской линии, ваших внучатых племянников и младших двоюродных братьев по матери. Перспектива была заманчивой. Побелевшие губы Абдулы чуть задрожали. Продедушка Садриддин Величка, прошептал он. И продедушка Садриддин Величка, кивнув, подтвердил Богдан. Он мирно и достойно доживет свой век. Дома, среди родных и с полноценными подмышками. Это ты правильно, Дракеч, Кали его, кали! с восторгом, наблюдая за виртуозно осуществляемым процессом, подумал Бак. Вы обещаете? Голос Абдулы впервые дрогнул. Богдан пожал плечами. При чем тут я? отвечал он. Это вам закон обещает. Повисла долгая тягостная пауза. Я. Абдула вздрогнул, словно воочию, увидев, как тяжкая поступь высшей меры приближается к его ни в чем не повинным престарелым предкам и совсем невинным, отчасти еще нерожденным потомкам. Я. Признаю. Ну и замечательно. Голос Богдана ничуть не смягчился. Верю. И для начала... Вот что нас занимает. Этот горный старец. Я что-то не пойму. Он у вас бог или живой человек? Абдулла отвел взгляд. драк еч. ему совсем не жалко своих внучатых племянников. С усмешкой заметил Бак. Время брить подмышки. Это... Человек. Через силу выговорил Абдула, запнулся, приказы отдавал он. О, -о, О, как неизбежно избранный неверно путь даже сильного и прямого человека делает слабым и искривленным, подумал Богдан. Ого, как своего старца закладывает, подумал Бак. Ну что же, Богдан достал из рукава трубку. Так звоните ему прямо сейчас и вызывайте сюда. немедленно. Он сюда никогда не ездит. Придумайте что-нибудь. Вы весьма сообразительный подданный нищепорук. Бак перерезал кушак, стягивающий руки Абдулы, и встал рядом с ним, задумчиво вертя нож в пальцах. Абдула нерешительно принял трубку, и, мгновение поколебавшись, неловко нащелкал номер с затекшими пальцами. Эй, старец Ага, солян, да я Абдула. Да случилось. «Вам лучше приехать к нам». «А?» Француз сказал, что расколется. «Но чтоб только самому главному». «Мне не хочет говорить». «Не знаю почему». «Да, пробовали». «Все уже пробовали». «Ну вот он и говорит, что только самому главному, а иначе откусит себе язык». «Да писать-то сможет. Я подумал об этом, но он и так уже, как говорят на наладан дышит. Помрет от болевого шока». «Короче». «Лучше вам приехать». Несколько мгновений Абдулла напряженно слушал, кивая. «Да, да, этот сегодня днем, хвала Аллаху, уезжай, там все в порядке. И жену забирает». «А как же!» «Хорошо, через час ждем». Абдулла протянул трубку Богдану и, помолчав, мертвым голосом добавил. «Он приедет». «Вот и ладушки!» — усмехнулся Бак. «Время». Оставшееся до приезда горнего старца, человека, а не божества, хотя рядовые дервиши о человеке-то как раз и знать ничего не знали, было использовано с толком. Поляну очистили от следов сражения, отполыхавший свое Мерседес был сброшен в ближайшую пропасть, а выгоревший участок травы украшен небольшим аккуратным стажком свежескошенного сена. Поднявшийся ветерок вполне способствовал очищению воздуха от копоти и гари. И вскоре перед пещерой воцарилась идиллическая картина приближающегося горного полдня. На одинокий куст на вершине скалы уселась птичка и немедля повела бесхитростную песнь о радостях жизни. Когда до расчетного времени прибытия старца оставалось четверть часа, Баг с Богданом и Кормибарсов со своими мальчиками укрылись в пещере. Все затаили дыхание и обратились вслух. Минут через двадцать Раздался едва различимый шум мотора, приближающейся повозке. Шум нарастал, вскоре повозка затормозила перед пещерой. Хлопнула дверца: шаги. Тук-тук, тук-тук-тук. Бак резко распахнул дверь, петли которой были обильно смазаны обнаруженным в пещере оливковым маслом. На пороге стоял, щурясь в темноту прохода, глава уездной администрации Кур-Али-Бей-Баба-Кучум. «Добро пожаловать, подданный Кучум, горний старец, милостивый и милосердный!» с непередаваемым ехидством приветствовал визитера Бак. Нельзя сказать, что Богдан, увидев Кур-Али-Бей-Бабу, был в конец изумлен. Два мелких, но красноречивых факта насторожили его. То, что именно по приглашению начальника уезда прибыла, вослонив труппа императорского театра с пьесой о дружбе народов. После выступления Кои удалось так мотивировано запретить публичное использование ханьского наречия и фразу Кучума о скором обнаружении Жанны, прозвучавшая словно отданный ни чепу руку негласный срочный приказ. Доказательствами эти два факта ни в коей мере не являлись, но заронили подозрения в душу проницательного минфа. И теперь, когда подозрения так очевидно подтвердились, Богдан почувствовал не столько изумление, сколько нестерпимый стыд. Словно это не Кучум, а он сам вдруг каким-то подлым чудом оказался вероломным. «Здоровенький! Салям!» — сказал Богдан чуть сипло и протянул было начальнику уезда руку. Но вовремя спохватился. После короткого и вполне понятного остолбенения Кучум непроизвольно отшатнулся, намереваясь выбраться из ловушки. Но та уже захлопнулась. Корми бобров, сильно поцарапанный щекой, и корми мышев, с замотанным трепицей пальцем, словно в сказке из «Тысячи и одной ночи», беззвучно возникли за его спиной и недвусмысленно взяли за локти. Кучум вздрогнул и обмяк. На лице его, несмотря ни на что до сих пор, симпатичным Богдану проступила смертная тоска. «Сколько корешок, не вейся!» — с издевкой проговорил Бак, красноречиво держа ладонь на рукояти меча. «А сорнячок из грядки вон!» Стоявший немного поодаль, корми барсов, глядя на бей бабу, укоризненно подсокал языком и покачал головой. «Зачем подданный кучум?» — негромко спросил Богдан. «Я даже кладоискательство как-то могу понять, но весь этот ужас...» с разжиганием национальной розни, с отделенчеством. Зачем? Глаза кучума сверкнули. «Куда вам понять?» — проговорил он почти спокойно и даже презрительно. «Александрия!» Он чуть помедлил, а потом страстно сказал. «Повернись пять-шесть веков назад, история чуть иначе. И не у вас, а у нас была бы столица великого государства. Чуть-чуть, самую малость. Можете вы это взять в толк? «Здесь, в слониве и это было бы только справедливо!» Он умел проигрывать этот бейбаба. Он не собирался оправдываться или умолять. «Ах ты!» Праведно, вознегодовав, начал Бак и осекся, не найдя подходящего сравнения. «Если бы декабы так и вся карма на дыбы!» «Погоди!» Богдан тронул единочаятеля за локоть. Снова повернулся к начальнику уезда, мягко сказал. Но ведь так можно до бесконечности, подданный кучум. До бесконечности. Если бы, например, в конце Мезозойской эры история повернулась чуть иначе, на месте Асланива был бы океан, и только вершины кош-карпатского кряжа в качестве опасных для судоходства мелей поднимались бы к поверхности. Может, бросим все дела, посадим ордусь на голодный паек и пупы надрывая в течение многих лет, повернем сюда все реки и зальем, ослонив водами. Для справедливости». «Вот вы и проговорились», — глаза кучуму снова сверкнули. «Центр всегда нас ненавидел, всегда издевался над нами, над языком, над обычаями. Вы и впрямь, наверное, готовы были бы всю экономику империи бросить, чтобы нас утопить». Богдан пожал плечами, привычно поправил очки. Что за прок убедить себя, что вас ненавидит потом якобы в ответ от души и с удовольствием возненавидеть самим, а потом сделать все, чтобы вас и впрямь возненавидели. И смотреть на возникшую на пустом месте всеобщую ненависть с благородным чувством, выполненного перед своим народом долга. Однако не обольчайтесь. Я вас даже сейчас не ненавижу. Мне просто очень жаль, — он мгновение помедлил, Но штука в том, что тех, кто из-за вас сбился с прямого пути, мне жаль еще больше. — Да, — растроганно подумал Бак. — Если бы Минфа хоть в половину умел так фехтовать, как умеет языком молоть, я бы поостерегся выходить с ним один на один. Но с кучума все скатывалось, как сбуевала вода. Он был человек с принципами, человек выстраданных убеждений. Мы с вами... Говорим на разных языках, высокомерно парировал он. Богдан вздохнул. Похоже на то, согласился он. Отступил и оглянулся на друзей. Устало улыбнулся. Ну что же, пора становиться кладоискателями? Ох, пора! потер ладони Бак. А еще Зазули бы сюда привезти. Зачем дело стало? спросил Богдан. Привели ибн Зазулю, так и пролежавшего все это время в кустах, со связанными руками и кляпом во рту. Теперь кляп, конечно, вынули, но рук не развязали. Физиономия Цзуй Женя до сих пор хранила отпечатки железных пальцев Кармиконева, а элегантный черный халат был будто изжован. К нему прилипли травинки, листочки и прочий живописный лесной мусор, столь радующий глаз на уютных солнечных полянках и столь дико выглядящий на парадном одеянии ученого. Владыка. Китабларни крупно трепетал. Глаза его были полны слез, а губы искали, но не находили одна другую. Бак смерил научника ироничным взглядом: Я не. в ужасе пролепетал несчастный, мне только. Потом, похоже, он нащупал Я просто ученый. Мне было велено развивать науку определенным образом. Я и развивал. Но ведь все равно развивал. Даже в этих ужасных условиях наука не стояла на месте. Получены весьма репрезентативные результаты! Он сдавленно всхлипнул: Ре! пре. С неподражаемым сарказмом проговорил Бак. Драк Еч! Драк успокоительно молвил Богдан. А чего он? Уж молчал бы! Но тут до бага дошло, что он презрительно передразнил ученого, ровно так, как вчера Абдула. Ровно теми же словами и совершенно ненарочно. А куда им правда деваться-то, бедолагам, с неожиданно проснувшимся раскаянием, подумал Баг? Справа силовик с одной политикой, слева силовик с другой политикой. Вот и попробуй, открой чего-нибудь по-настоящему важное. Эх, карма их поломатая. Сомнение посетило Бага, но вскоре растаяло. «Да нечего нюню -ню распускать», — решительно сказал он себе. Деньги-то на свои раскопки Зазуля брал. У стариков отнятые. Глаза закрывал на это. Будто оскудели фонды империи, назначенные на истинную науку. Ведь знал, что делал Скорпион. Знал и молчал. Совести не доставало ему. Вот что. Кабинетное черепашье яйцо. Этих возьмем с собой? Бак ткнул в направлении Зазули и Кучума большим пальцем. Конечно, сказал Богдан. Заслужили. Кучум куснул губу. Плотной группой, которую замыкали державшиеся на стороже корми бобров и корми мышев, они вышли в первый зал. От бага не укрылось, как глянул Кучум на понору сидевшего у валуна Абдулу, но тот даже на звук шагов не поднял головы. «Подданный мечепорук», — мягко позвал Богдан, — «хотите пойти с нами?» Абдула покосился на него. На Кучума он старательно не глядел. Зачем? Безжизненно спросил он. Богдан сделал вид, будто понял его буквально и ответил. Закладом? Абдула резко выпрямился. Зачем? Закладом, повторил Богдан. Они остановились, поджидая. Абдула медленно встал. Бег, глядя на него из-под кустистых бровей, повел плечами, словно проверяя, способен ли он быстро скинуть бурку и вступить в бой. Судя по лицу, он остался удовлетворен. «Кажется, мы видели все основные помещения пещеры, Ечбак», — сказал Богдан. «Похоже на то», — согласился Бак. «Ну? И какое, на твой взгляд, самое просторное?» «Просторное?» — вырвалось у Абдулы. И затем он так посмотрел на Ибн Зазулю, что несчастный ученый и без того весьма обескураженный всем произошедшим за последние сутки тихо осел на ослабевших ногах и принял на каменном полу пещеры позу, отдаленно напомнившую Багу позу отдыхающей феи реки Ло. «Я немного посижу», — пролепетал он, искательно заглядывая в глаза то Багу, то Богдану. «У меня ишемия, и камень в почке, кажется, шевельнулся». «Конечно, посидите, подданный Ибн Зазуля», — сказал Богдан. «Что уж теперь? Только не застудитесь на камнях, тем более если почки. Пол холодный». «Ну?» Он повернулся к багу. «Казарма!» — решительно сказал тот. «Зал с койками!» — подтвердил Кормибарсов. «Да!» — «По-моему, тоже. Ну, попробуем оттуда!» Все оказалось до смешного просто и заняло каких-то полчаса. Вооружившись мощными переносными фонарями, кладоискатели в сопровождении человека-нарушителей, коих, в свою очередь, блюли богатыри Бека, углубились в узкий коридор, открывшийся за грудой старых ящиков и камней непосредственно запыточной камерой. Когда коридор шагов через полтораста выстрелил еще более узким ответвлением влево, они без колебаний повернули туда. Чувствовалось, что в эти места подземного лабиринта давненько никто не заходил, надобности не было, пол был покрыт пылью столетий, а воздух мертв и неподвижен. И порок оказался на месте, и даже пес, торчавший почти посреди прохода, каменный выступ, отдаленно напоминавший очертаниями спящую собаку. Казалось, Аллах, создавая мир, строил эту пещеру нарочно и затем продиктовал пророку соответствующий текст, именно ее имею в виду, дабы заповедать правоверным для использования в особо богоугодных целях. Только вот правоверные подкачали. За порогом открылся громадный мрачный зал. Лучи фонарей потерялись в бездонной тьме. «Я до этого зала доходил однажды», — вдруг как-то единочаятельски сообщил Абдула. «Когда мы разведывали, нет ли у пещеры иных выходов? Больше ни разу». Светя себе под ноги, кладоискатели двинулись дальше, строго придерживаясь того направления, в котором вывел их к залу коридор чтобы путь их можно было однозначно называть прямым. Отсчитали триста шагов с прибавкой девяти. И, как сказано в священном Коране, верно пришли к сему. На какое-то время все растерянно замерли в черной давящей бездне. Лучи фонарей не достигали стен. Неровный, весь вздутый их и напластываниях некогда протекавшей здесь лавы, пол ничем не отличался от такого же, Ни в десяти шагах отсюда, ни в двадцати. Потом Бак, хмыкнув, извлек из ножен меч и, повернув его рукоятью вниз, постучал по полу. Чуть левее, чуть правее, туп-туп-туп, туп-туп-туп, туп-туп-туп, туп-туп-туп, дум-дум-дум. Прошу вас, единочаители плохо скрытым честным, с мудовольством сказал Бак, пристегивая меч обратно. «Пустота». Кормимышев, не дожидаясь приказа, разгреб ладонями скопившийся в складках камня прах веков, и в лучах фонариков тускло блеснуло металлическое кольцо. «Сундук!» непроизвольно ахнул Абдула. Но то был не сундук. Когда Кормимышев потянул кольцо на себя, Часть пола, примерно шаг на шаг, натужно пошла вверх, и под нею открылось черное квадратное отверстие. Мгновение все молчали. Кучум хрипло, с присвистом дышал, ноздри его широко раздувались. Абдулла вдруг коротко трескуче рассмеялся. Все обернулись к нему, и руки стражей непроизвольно дернулись к рукоятям сабель, но не быстро овладел собой. Столько лет! «Сидеть на всем этом», — сказал он с горькой усмешкой. «Столько лет сидеть и искать Аллах знает где!» «Потому что текста читать надо в подлинниках», — ответил Богдан негромко. «В крайнем случае сопоставлять переводы источников, анализировать. Наука, а вы, пророк, говорил по-осланиевски, подчинили жизнь идеологии, и вот печальный итог». Надо немножко смотреть, неожиданно сказал Бек. Да. Он вывернулся из бурки и прежде, чем кто-либо хоть слово успел сказать, с легкостью молодого джигита, держа фонарик в левой руке, скользнул вниз. Черное отверстие засветилось изнутри белым электрическим светом. Бек молчал. Прошло пять мгновений, десять, потом что-то напевно зазвенело. Ну как там? не выдержал Богдан. «А -та, не томи!» «Да!» — донесся снизу невозмутимый голос достойного шермомеда. «Одному Кормимышеву, пожалуй, с переноской не управиться». Кормимышев не смог сдержать удовлетворенной улыбки. А потом Кучум, не помня себя, ринулся вслед за бегом. И все смешалось. Кто за кем падал в отверстие тайника, никогда уже не удалось вспомнить доподлино. Просто кладоискатели вдруг оказались внизу. Невозможно описать, что они увидели. Это сверкание, этот мягкий желтый блеск со всех сторон, эти сонмища дробленых радуг на россыпях самоцветов, Галконда, сокровищница Цинь-Шихуана, пещеры Гохрана... Богдан удовлетворенно повел головой. В текущем году ваш уезд, подданный кучом, все-таки достроит ветряные электростанции, на которые у вас постоянно не хватало средств. Да и не только станции, мечтательно добавил народолюбивый Минфа. И вдруг кучум застонал. Богдан испуганно обернулся к нему, боясь, что тот либо повредился в уме, либо наткнулся на что-либо острое, например, навалявшийся под ногами драгоценный церемониальный доспех корце, цельно золотой весь в украшенных изумрудами блистающих шипах. Но ничего подобного не произошло. Кучум просто стоял, обводя тайник остекленевшим взглядом, покачивался и отчаянно стонал. — Что с вами? — подданный Кучум, — спросил Богдан. — Со мной? — А с вами что? — Поймите вы, олух, это... Бывший начальник уезда Остервенел откнул пальцем в сторону ближайшего сундука, ломящегося от серебряных монет. «Это!» — он ткнул куда-то дальше. «Там смутно мерцала груда бриллиантов, вылезшая из огромного кованого ларца, точно тесто из квашни. Это нужно одному!» «Одному!» Абдулла кинул на своего старшего сподвижника короткий удивленный взгляд. Похоже, то, что он услышал, оказалось для начальника Зиндана внутренних Справ сюрпризом. «Найди я это все здесь! Вордуси!» — хрипло и отрывисто выкрикивал Бейбаба, доведенный видом драгоценностей до умоиступления. «Даже найди! Да будь я хоть трижды начальник уезда, хоть четырежды! Все пойдет на эти дурацкие ветряки, на скоростные дороги!» «Детские лагеря, на полеты в космос, эти ваши научные, шайтан их засунь себе под хвост, потому что это награбленное. Хоть 200 лет пройди, хоть 300, по вашим законам, это награбленное, а значит принадлежит народу, а у цивилизованных людей мне все». Они сами то и дело повторяют и хвастают, что все крупнейшие состояния мира возникли путем грабежей, а следующее поколение – деловая, и культурная элита. Награбленная, ненаграбленная. Не я же грабил. Я бы только взял. Я ведь потомок его. Я и доказать могу. Только ваши законы. Дракусси ли потомок? Это все мое. И было бы мое, если бы мы успели влиться в общеевропейский дом. А теперь... Теперь не мое. В горле у него заколкотало, и он заплакал. Ё-моё! Ожесточенно шевеля бородой, пробормотал после паузы заслуженный воин-интернационалист. «Да!» А я думал, они о казне для отчизны на первое время независимости заботятся. Обалдело подумал Бак. «Ай да горний старец, милостивый и милосердный. И правда, геть, громадяне! Неужто верно говорят, как худо о людях не думай, они окажутся еще хуже?» Тут он одернул себя. «Да ну! Что за несообразные мысли? Вот ведь как вредно для психического здоровья с такими якшаться!» «Теперь я понимаю», — пристально глядя Кучуму в лицо, негромко проговорил Богдан, «почему мы с вами говорим на разных языках?» А Нечипорук, несколько мгновений с изумленным недоверием, вглядывавшийся в бей Кучума, отвернулся и громко сплюнул в сердцах. С минуту все молчали. Постепенно всхлипывания кучума стали затихать. «Что делать будем, драк ечи?» — нетерпеливо спросил потом Баг. «Я имею в виду с этими». И тут, молчавший по своему обыкновению бег, полуобернулся к Багу и Богдану и излег неторопливо. «Вояти, в 59-м суры праздник сказано. И если кто захочет сделать отмщение, то соразмерно тому... «За что делается отмщение? Но если будет нарушена мера в отношении его, за того заступником будет Аллах, потому что Аллах — извиняющий, прощающий!» Абдулла с надеждой поднял голову. «Вот от кого не ожидал!» — недоверчиво промолвил Бак. Бек немного смущенно огладил бороду. «Это зять на меня так влияет!» — признался он. — Сколько раз замечал, стоит нам хоть день пообщаться, я почему-то становлюсь добрее. Богдан благодарно посмотрел на Бека. — А я, честно сказать, в твоем присутствии, Ата, делаюсь решительнее. Если бы мы с тобой не пробыли до этого вместе чуть ли не целый день, я французского профессора спасти бы не смог. Не поднялась бы рука. Бак смущенно хмыкнул. — Ну, а я даже не знаю. Просто когда я с тобой, Богдан, и с вами, почтенный Шермомед, я будто на высокую гору поднимаюсь. Видно, становится гораздо дальше. Стало быть, я умнее, что ли? Но, казалось бы, куда больше. Все трое засмеялись, с удовольствием глядя друг на друга. Как это было замечательно, что они, столь удачно дополняя один другого, оказались вместе. Промысел божий! «Благодарно, даже благоговейно», — подумал Богдан. «Карма!» — бесстрастно констатируя очевидное, — подумал Бак. «Кысмет!» — с обычной для себя спокойной уверенностью, — подумал Бек. «Да!» Кучум в последний раз всхлипнул тихонько и совсем затих. «Я знаю, что мы сейчас сделаем», — сказал Богдан. «Бек прав. Народ просил князя поставить Кучума начальником уезда. Значит народу и решать. Не хочу начинать восстановительную работу в уезде с десяти зол. Сейчас мы поедем на телевидение, и я выступлю перед населением Ослонива. Бак в сомнении покачал головой. «И что ты скажешь?» «Правду», — ответил Богдан. Потом чуть печально усмехнулся, словно бы что-то вспомнив, и добавил «Сколь горька бы она не была». Ослонивский уездный телецентр — Студия первого местного канала. Десятый день восьмого месяца. Четверица, ранний вечер. «Но это невозможно!» Растерянно и несколько высокомерно сказал телеведущий, пятясь и закрывая собой дверь в студию. «Никак невозможно! У нас сейчас по программе очередная беседа с Валерией на тему...» И он с вызовом глянул в глаза Богдану. «Как и зачем князь Фоти хочет оставить Ослонив без электроэнергии?» «Придется перенести лекцию на более поздний час», — мягко сказал Богдан. «Вы посмеете так поступить с дамой?» «Мне очень жаль, но я вынужден». «Что-то я слишком часто сегодня повторяю эту фразу. Мне очень жаль», — подумал Богдан. «Однако что я могу поделать, если мне действительно все время очень жаль?» «Но ведь существует же порядок, существуют права!» «Именно поэтому, прежде рожденной Орбитко, я здесь». «Нет, я категорически не могу вам позволить нарушать расписание, а я категорически его нарушу». И, потеряв терпение, Богдан достал из кармана портков золотую пайдзу возвышенного управления. У ведущего на миг отвалилась челюсть, а глаза его стали похожи на маленькие глобусы. Растопыренные руки его опустились, и он отступил на шаг в сторону, пропуская Богдана. Валерий вскочила из мягкого кресла. «Это!» «Тоталитаризм!» — возмущенно воскликнула она. «Это вопиющий произвол!» «Поразительное нарушение прав человека!» «Новый пример полного пренебрежения улусным центром системой разграничения полномочий!» «И вообще, прерогативами уездов, каковы закреплены за ними еще народоправственными эдиктами дедзуна. «Вы попираете ваши же собственные законы!» «Позор!» «Здоровенький салям, преждерожденная Валерий», — ответил Богдан. «Мне очень приятно впервые увидеть вас не на телеэкране». «Подождите четверть часа, пожалуйста. Я недолго, честное слово. Это очень важно. Потом я прослежу, чтобы ваша беседа обязательно пошла в эфир, и никто не посмел бы ее комкать из-за нарушения графика. Простите». И Богдан... Церемонно наклонившись, немного неумело, но явно на варварский манер поцеловал Валерий руку. Слава богу, Жанна успела его научить. Валерия торопела. — Вы... это серьезно? — тихонько проговорила она, держа поцелованную ладонь на весу, будто на тыльной стороне ее вдруг вылупился маленький беззащитный птенец. — Конечно. Богдан шагнул было дальше, но за спиной у него раздался голос Валерии на редкость неуверенный и нерешительный. «У вас рубаха пропотела под мышками?» Богдан обернулся. «Да, наверное», — сказал он. «День был жаркий». «Но я вот так сложу руки», — он показал, «и зрителям не будет видно». «Вы знаете, что ваши очки вам категорически не идут?» тихо проговорила валерий Богдан улыбнулся. «Я к ним очень привык», — сказал он. «Хотите, я подберу вам новые?» вдруг предложила она. У меня безупречный вкус. Буду вам крайне признателен, прежде рожденная Валерий, ответил Богдан. Он вошел. Сел за столик, на котором располагался предназначенный для валери букет желтых цветов. Кто подбирал, интересно, машинально подумал он. Чем руководствовался? По-русски желтый цвет измены. А вот в цветущей середине это императорский цвет, цвет лесовых полей, сердцевинных земель страны Хань. И тут сообразил, что кувшин, в котором стоят цветы, ярко-голубой. «Наверное, это символизирует землю и небо», — уважительно подумал Богдан. «В высшей степени благородное и сообразное сочетание». Он тихонько кашлянул, пригладил волосы, сел поудобнее так, потом иначе, потом нога на ногу, потом снова, как сначала». Он почти не волновался. Словно огромная открытая рана беззвучно распахнулась перед ним алая надпись «Эфир». «Драгоценные прежде начал он. «Почтенные жители Ослонивского уезда, я — срединный помощник Александрийского возвышенного управления этического надзора Богдан Аоянсовсю. Прошу у вас прощения за свое непрошенное появление», Но то, что я хочу сказать, чрезвычайно важно и касается вас всех. Он перевел дух, поправил очки. Не секрет, что уровень благосостояния и безопасности жизни в уезде заметно понизился. Уважение улусной администрации к вашим правам вселяло в нас надежду, что уезд сам справится с возникшими проблемами. Однако не справился. И теперь понятно, почему. За истекшие сутки выявились поразительные факты, И я не могу не довести их до вашего сведения, потому что от вашего решения будет зависеть, не побоюсь этих слов, вся дальнейшая судьба уезда. Ваша судьба. Судьба ваших детей.